Баба. Третья. Волосы шевелились на затылке, пока я быстро, но без суеты шла от парковки до входа в Ecol Pharmaceuticals. Рабочий день только начинается, а я уже вся на нервах. Последние 3 дня, с того злополучного похода в клуб, не покидает ощущение, что за мной следят. И это чувство, сначала отвергнутое мной как следствие паранойи, всё-таки заставляет вставать дыбом волоски на моём теле и посылает по спине волны холодных мурашек. Кажется, я постоянно ощущаю запах своего страха, мерзкий и липкий. Впервые за 4 года работы на Ecol Pharmaceuticals я решила взять отпуск полностью. Несмотря на сложнейшие испытания новейшего препарата в составе группы специалистов, выносить неприятное чувство слежки Не сил, ни нервов больше нет. Поэтому сразу направилась к руководителю, чтобы не растерять остатки решимости. Целый час пришлось вести переговоры с руководителем группы. Он то обещаниями всех земных благ, то завуалированными угрозами пытался уговорить меня закончить работу, а потом отдыхать сколько душе угодно. Моей душе было угодно сейчас. В результате мы торговались на неделю отпуска. О чём я сразу объявила коллегам. Как ни странно, меня поняли и даже не особо раптали по поводу внепланового отдыха. Потом мы вовсе вместе помечтали о том, кто, где и как провёл бы свои весёлые и беззаботные денёчки. Я решила слетать на Гавайи и отдохнуть на пляже, занимаясь исключительно ничегонеделаньем. На сборы и покупку билетов ушла вторая половина дня. Неприятное чувство слежки пропало. На смену ему пришло облегчение и мысль, что Джен, возможно, права. У меня на почве слишком длительного воздержания и гипертрофированной трусливости разыгралось воображение. Соответственно, добро пожаловать моя личная паранойя. Собрав вещи, выставила сумку в коридор, заказала такси и с чувством выполненного долга легла спать. Завтра будет довольно тяжёлый день и длительный перелёт. Зато потом свежий воздух, море, пляж и полная свобода. Что ещё нужно, чтобы почувствовать себя счастливой? А о том, как скучна и неполноценна моя жизнь без права на любовь, без тепла и ласки, лучше не вспоминать. Покой и безопасность остаются основными приоритетами в жизни, к которым я стремилась 15 лет. Меня разбудил шорох Подозрительный шорох. Я вздрогнула, словно кто-то толкнул в бок. Мой чувствительный нос уловил запах человека. В голову прошила мысль: грабители, убийцы. И в этот момент меня с силой придавили к кровати, а к лицу прижали вонючую тряпку. Я дёрнулась и попыталась сбросить с себя злоумышленника, но к нему на помощь пришёл второй. Последнее, о чём я подумала, что меня нашли. Через столько лет меня всё-таки нашли. Сознание возвращалось медленно и урывками, то пропадая, то снова возвращая в мир звуков и запахов. Вортуру распухший сухой язык и кладбище слонов. Гажи некуда. Глубоко вдохнув, я попыталась открыть глаза. Не вышло. но к мерзким вкусовым ощущениям присоединились слуховые и тактильные, сообщившие, что лежу на чём-то на редкость жёстком или છું. С трудом разлепив глаза и пошевелив затёкшими руками ногами, убедилась, что не ранена и к моему удивлению, не связана. Грехтя, уселась и тряхнув гудящей головой, осмотрелась, пытаясь прояснить ситуацию, в которую попала. И прикинуть шансы спастись. Рядом со мной оказалось ещё двое таких же несчастных. Женщина лет 40, симпатичная шатенка, положившая голову на колени худощавому мужчине под 50. Вполне интеллигентного вида, с аккуратно стриженными чёрными, с проседью волосами, только взъерошенными. В тонком дорогом спортивном джемпере и мятых льняных брюках. Всё за то, что их похитили, как и меня. Теперь мы в одной компании бедалак. И вопросов добавилось. Не похоже, что это волки Дурси постарались. Подняв на мужчину глаза, я столкнулась с внимательным и в то же время сочувствующим взглядом, а потом оглянувшись по сторонам, замерла от ужаса. Мы действительно летим. Куда-то летим на небольшом Скорее всего, в грузовом самолёте. Вдоль салона пара жёстких лавок, на которых небрежно развалившись, насколько это возможно, сидят четверо мужчин. Судя по запаху, люди, но не слишком отличаются от бешеных и злобных зверей. А это очевидно. Наёмники. Жгучие брюнеты, типичные латиноамериканцы. Похотливо скользили по моему телу чёрными глазами маслинами. Я медленно опустила взгляд и похолодела, увидев весёленькую пижамку с мишками гамми, короткие шортики и майку. Изнутри в горло поднялся звериный страх. Чтобы не заскулить, моя человеческая суть заткнула горло животной и лишь горько всхлипнула. Двое мужчин громко заржали. Другие весело хмыкнули, с удовлетворением отметив мой ужас и панику. Вздрогнув от похабного смеха, я быстро переместилась к седоволосому мужчине и женщине, всё ещё лежавшей без сознания. Прислонилась к нему и замерла, борясь со слезами. Мужчина по-родительски обнял меня одной рукой и немного сжал плечо, делясь теплом и участием. затем тихо проговорил Не бойтесь, мисс. Пока они не определятся с нами, трогать не будут. Не скажу, что его слова придали спокойствия, но повод для размышлений появился. А меня зовут доктор Нильс Каттерсон. Мою жену, доктор Этель Каттерсон, нас похитили из дома, предварительно усыпив. Напали в четверром скрутили и усепили. Судя по тому, как на преглась его рука на моём плече, Каттерсон был в ярости, но гораздо лучше, чем я скрывает эмоции. Я доктор Илана Ирвинг, химик. Со мной произошло то же самое, только меня забрали из собственной постели. Доктор удивился коллега по несчастью и ещё пристальнее осмотрел меня. Я грустно усмехнулась. Да, все удивляются. Мне 31 через месяц исполнится. Наследственность хорошая, вот и выгляжу молода. Сразу прояснило этот момент, чтобы у него каких-либо подозрений на мой счёт не возникло. И оказалась права. Потому что доктор Катерсон немного расслабился и сообщил. Как интересно. А мы биологи. Дальнейшие разговоры пришлось отложить. Супруга доктора зашевелилась и застонала, полностью забрав его внимание. Вот это новость. Нехорошее предчувствие уже не просто шевелилось, а танцевало джигу. Как только Этель более-менее пришла в себя, Ниль познакомил нас и тихонько сообщил ей обо мне. Дальше мы пару часов летели молча, каждый думая о своём. Но полёт наконец закончился. Когда нас вывели из самолёта, я щуря глаза от очень яркого солнца, пришла к неутешительному выводу, и моя звериная часть была со мной согласна. Мы в Южной Америке, где конкретно сказать невозможно, потому что нас окружают тропические джунгли. Но ошибки быть не может. По потрескавшейся полосе, скорее всего, заброшенного аэродрома, к самолёту подъехало несколько открытых джипов. подгоняемые похитителями, мы словно безропотный скот спустились по небольшому трапу и замерли, наблюдая за прибывшими по нашу душу. Из машин вылезли мужчины самого бандитского вида и резво направились в нашу сторону. Я думаю, мы втроём не ошиблись, сразу выделив двух главных действующих лиц, потому что вопросительно посмотрели на них. Как ни странно и ни дико для данного места и времени, эти невысокие мужчины, похожие друг на друга как две капли воды, были одеты в костюмы от Армани и блистали прямо-таки неприличным количеством белого золота, тоже от Армани. Выслушав наших сопровождающих или конвоиров, с которыми разговаривали на португальском, которого я, к сожалению, не знаю, братья приступили к нашему допросу с интересом И горячим любопытством разглядывая меня, сжавшие руки на груди, не утруждая себя представлением, близнецы видимо формально поинтересовались нашими именами и удовлетворённо кивнув, приказали посадить нас в машины. Сами так же быстро, как прибыли, так и отбыли в неведомом направлении, оставив нас с множеством новых вопросов. Так началась наша новая жизнь.